Глава 31. Не знаю, как мы остались живы. Помню только, самолет летит вниз, служба безопасности скручивает лысого, тащит его в салон. Пилот не может вернуть управление, потому что все приборы вдруг перестали его слушаться. Илья причитает, что лучше бы дождался утра и полетел в Москву нормальным рейсом. Наконец пилоту все же удалось справиться с управлением и посадить самолет в совершенно невероятных погодных условиях на одном из заброшенных аэродромов Дальнего Подмосковья. Когда самолет с грохотом приземлился, я со всей силы ударилась о ручку запасного выхода и взвыла от боли. Когда все поняли, что остались живы, громко захлопали, как в обычных рейсовых самолетах. Хотелось плакать. Я потрогала жутко больную голову, ощутила в ней какое-то просветление. А когда оказалась на улице, то заметила, что даже солнце светит по-особенному. — Лерка, прости! Я обернулась и увидела, что ко мне идет протрезвевший лысый. — Лерка, не прощай его! С другой стороны ко мне шел посидевший Илья. Господи. «Как вы мне надоели! Господи!» — произнесла я в отчаянии. «Отстаньте вы от меня оба! Вы неизбранная элита, а два неродивых пса!» Я ускорила шаг и вдруг услышала собачий лай. Обернулась и увидела, как навстречу мне бегут две собачки. «Как так?» — опешила я и встала, как вкопанная. Собаки стали тереться о мои ноги и даже принялись их лизать. «Прекратите! Неужели вы и правда стали собаками?» Я поняла, что пес, у которого было совсем мало шерсти, — это лысый, а тот, у которого белая и густая шерсть, — Илья. Я смотрела в сторону леса, и мне показалось, где-то там ходит Рима. Она улыбается мне своими тонкими губами и спрашивает, понимаю ли я, что мгновение назад превратила двух здоровенных мужиков в собак. «Как такое может быть?» Рима улыбнулась и исчезла. «Я увидела, как на заброшенный аэродром съезжаются скорые, пожарные и какие-то еще машины». Борт Бортпроводница сбросила костюм матрешки, села прямо на землю и начала ее целовать, не веря тому, что опять может по ней ходить. Повар сорвал с головы кепку с цветком, схватил гармонь и в состоянии аффекта заорал частушки, глотая слезы. Затем замолк на полуслове. «Танька!» — обратился он к застывшей проводнице. Я больше на русских олигархов и шачить не буду. Меня уже давно в ресторан зовут. Нормальный ресторан с нормальными людьми. Я ж не халдей какой, богачей развлекать. Я профессиональный повар. Я человек, понимаешь? Человек. По взлетному полю бегала служба безопасности в поисках лысого и его компаньона. Где они? Подбежал ко мне Горила. «Не знаю. Как сквозь землю провалились?» «Так, может, они действительно провалились? Разве так бывает?» Лично я после поездки поняла, в этой жизни может быть все. «А откуда здесь собаки?» «Из леса вышли». «Почему ты их не выгонишь?» «Не могу. Мои теперь будут. Они мне кредит помогли закрыть». Горилла посмотрел на меня подозрительно. Головой ударилась, — сочувственно поинтересовался он. — Очень сильно. — Заметно. Там скорая. Подойди, помогут. Обойдусь. Я вернулась в свою квартиру с собаками, которые были готовы порвать любого, кто косо глянет в мою сторону, и постоянно боролись за мое внимание. Я открыла дверь в квартиру своим ключом и увидела стоящего посреди комнаты Егора. Он направил на меня пистолет и велел закрыть за собой дверь. Не ожидала? Ожидала. А это что за кобели рядом с тобой крутятся? Мои собаки. Вижу, что они кошки. Что-то раньше я рядом с тобой собак не видел. Прониклась с любовью к братьям нашим меньшим? Ты же не Егор. Поводком я притянула к себе лысого и дала команду сидеть. Все-то ты знаешь. Ты его брат-близнец. Егор остался там, в лесу. Ты убил его ножом в спину и поехал домой к моей матери. Я сама поразилась, как вдруг подробно увидела события той страшной ночи. Брат убивает Егора. Затем ложится на заднее сиденье моей машины, и я сама привожу его в город, ни о чем не подозревая. Когда выхожу из машины, брат Егора вылезает из нее следом за мной, пересаживается на транспорт и заявляется к матери. Ну а потом дело техники. Он приезжает с матерью ко мне, показывает ей, что я психически нездорова, Затем находит сим-карту, включает телефон Тима и начинает психологическую атаку то на меня, то на родителей мужа. После этого приезжает к его отцу, хорошенько подпаивает, убеждает, что тот должен мне позвонить и сказать, будто Тим приходил домой и просил нас помирить, что это ускорит возвращение Тима к жене. Отец сделал все, как его попросил мне Егор, ведь тот обещал не только возвращение блудного сына, но и презент в качестве ящика спиртного. — Я понимаю, почему случайно убила своего мужа-алкоголика, но мне не ясно, зачем ты убил своего брата-близнеца. — Потому что у него было все, а у меня ничего, — коротко отозвался самозванец. Я вышел из тюрьмы и всего лишь сделал то, что хотел сделать мой брат. Свести тебя с ума и сдать в психиатрическую лечебницу, чтобы признать недееспособной. Это его идея. Ну а затем расправиться с твоей матерью. Если бы это не сделал я, сделал бы он. Какая разница? Я всего лишь хотел, чтобы он помог мне жильем и деньгами после тюрьмы. Но он не дал мне ничего. но ведь если бы нашли труп Егора, сразу возникла бы масса вопросов по поводу того, кто ты такой. Во-первых, найти труп не так просто. Я вернулся утром на то место и похоронил Егора в той яме, которую он себе и выкопал. Если честно, я не хотел убивать брата, но он отказал мне в помощи, и у меня не было выхода. Во-вторых, даже если бы нашли тело брата, Я всегда мог сказать, что это мой непутевый брат-близнец, вышедший из тюрьмы. Я бы выдал его за себя. Понимаешь, Егор давно вынашивал план избавиться в первую очередь от тебя, а уж потом от твоей матери. Но не знал, как это сделать. А тут подвернулся случай. Когда он ехал к тебе, мы поругались. Я требовал денег. Но он заявил, чтобы я шел работать или поискал себе тетку с московской квартирой и начал ее окучивать. Как будто это просто. Не всем же везет. Так вот, он ехал к тебе не один. Я спрятался на заднем сидении машины. А когда вы поехали за лопатой, перелез в багажник и спрятался за мешок. В то время, пока вы в лесу выискивали место для могилы, я выбрался из багажника и пошел следом за вами. Так что я всегда был рядом, просто вы меня не заметили. Брат Егора выдержал паузу. «Прости», — произнес он сурово, — «но я вынужден тебя убить. Вместо того, чтобы сойти с ума, ты поехала по заграницам и нашла себе богатого папика». У меня больше нет времени с тобой возиться. Да и твоя мамаша стала слишком многое подозревать. Самозванец хотел нажать на курок, но его атаковали мои собаки. И он выронил пистолет из рук. Проклятые дворняги! Лысый мог стерпеть любое оскорбление. Кроме этого, он вцепился в горло злодея и не отпускал до тех пор, пока не приехала полиция. Нет, конечно, я могла превратить близнеца в какую-нибудь лягушку. И даже хотела это сделать. Но подумала, что в этой истории нужны обвиняемые. Кто-то должен ответить за то, что произошло, и предстать перед судом. Достав из холодильника косточки, я протянула их своим собакам. Но лысый отвернулся первый. Оно и понятно. Это он с виду дворняга. а на самом деле голубых кровей, поэтому должен есть только элитную еду. Серёж, Илья, не обижайтесь на меня. Пойдём в магазин и купим вам самую дорогую еду. Только для избранных.